В 11 часов вечера она отправлялась только в театры, и кто из придворных не являлся за ней туда, с того брали 50 рублей штрафу. По рассказам современников, государыня кушала немало, и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина. Она в особенности любила такайское вино. В среду и пятницу у государыни вечерний стол был после полуночи, потому что она строго соблюдала постные дни, а покушать любила хорошо, и чтобы избежать постного масла – от которого ее тошнило. Она дожидалась первого часа следующего непостного дня, когда ужин был сервирован уже с коромной. У государыни был превосходный фарфоровый сервиз, все блюда которого были с крышками, сделанными наподобие кабани головы, кочана капусты, окорка и тому подобное. В числе особенных странностей государыни она терпеть не могла яблок. И мало того, что сама их не ела никогда, она до того не любила яблочного запаха, что узнавала по чутью, кто ел недавно, и сердилась на тех, от которых пахло ими. От яблок ей делалось дурно, и приближенные остерегались, даже накануне того дня, когда им следовало являться ко двору, до яблок дотрагиваться. Спать государыне ложилось в пять часов утра. Утро и часть дня посвящались сну. Засыпая, Елизавета любила слушать рассказы старух и торговок, которых для нее нарочно брали с площадей. Под рассказы и сказки их кто-нибудь чесал Елизавете пятки, и она засыпала. Когда императрица спала, то в это время по соседнему полицейскому мосту запрещалось ездить экипажем, чтоб стук езды не будил императрицу. Иногда не пускали и пешеходов. Императрица была очень суеверна и боялась покойников. Она не входила в тот дом, где лежал покойник. Когда граф Апраксин умер в царском селе, в казенном здании, то тело его вынесли под шатер. Больного Чеглакова отправили домой, чтобы он не умер в дворце. При ней в 1755 году вышел указ, запрещавший носить мимо дворца покойников. Императрица скончалась в самое Рождество 1761 года, на 53-м году жизни, во дворце у полицейского моста, теперь дом Елисеева. Там же Петр III в тот же вечер принимал присягу гвардии, построившейся против окон дворца, и после того ездил по всему городу с факелами. Екатеринговский дворец заложен Петром весной 1711 года в память первой победы, одержанной им ввиду того места 6 мая 1703 года. Здесь Петр в звании капитана бомбардирской роты взял два шведских судна и вместе с любимцем своим Меншиковым награжден орденом святого Андрея Первозванного. Адмирал Головин, первый кавалер этого ордена, сам украсил царя знаками онова. Император назвал дворец Екатерингофом и подарил его супруге своей Екатерине. Дворец, построенный Петром, был деревянный, одноэтажный. Вместе с этим дворцом был им сооружен на небольшом островке между Екатерингофом, Гутуевым островом и входом в нему каменный дворец с башней, названный Подзорным. Там Петр любил жить в уединении и ждать прихода кораблей из Кронштадта. Позднее, при императрице Елизавете, в подзорном дворце содержался под арестом фельдмаршал Апраксин, где и был над ним совершен крик срад. Апраксин сидел под присмотром Капрала. Раз императрица Елизавета, едучи в Петербург, заметила на крыльце Апраксина и приказала немедля кончить его дело, и если не окажется ничего нового, то объявить ему тотчас и без доклада ее монаршую милость. Презус, как рассказывает Лопухин, Надоумил ассессоров, что когда на допросе он скажет им «приступим к последним, то это будет значить объявить монаршую милость. «Что ж, господа, приступим к последнему?» Старик от этого слова задрожал, подумав, что станут пытать его, и тут же умер с испуга.